Глава сорок пятая. Джейс, ты уже два дня п я л и ш ь с я на эту корзинку с к о ч е р и и дуешься, заявил Кол, врываясь в мою спальню. Я с в и р е п о г л я н у л на него, тебя стучать вообще у ч Ух ты, вы только посмотрите на это, он жив, закричал Оу Кли. Черт возьми, я не в настроении для этого дерьма. Развернувшись в с в о ё м к о м п ь ю т е р н о м кресле, я оказался лицом к нему. Берайтесь, вы оба. Боль вспыхнула в глазах Оука, а затем он разозлился: "Пошел ты, придурок! Ты не ответил ни на один из моих телефонных звонков, и в школе тебя всю неделю не было." Он пригрозил мне пальцем: "Я требую объяснений." Я поднял бровь. Насколько я помню, моя мать мертва. Подняв средний палец, я развернул свой стул обратно. Если ты не кормишь меня или не трахаешь, что я ни хрена тебе не должен. Позади меня фыркнул Колл. Я думаю, это значит, что мы должны позвать сюда Дилан. Крошечные волоски у меня на затылке встали дыбом при упоминании ее имени. Валите нахрен! Сосредоточившись на экране компьютера, я набрал новую строку кода. Но потом экран стал черным, потому что Оукли выдернул вилку от моего монитора из розетки. к а к о г о черт, а придурок! Я вообще-то мне плевать! Нахмурившись, он указал на Колла. Мы беспокоимся о тебе, парень. Я в порядке. Нет, это не так. Проведя рукой по лицу, он сел на край моей кровати. Я думал, вы сделан сами разберетесь с своим дерьмом, но похоже, этого не происходит. Вау, отличное наблюдение, капитан очевидность. Мы сделан не можем разобраться в нашем дерьме. Его слишком много. Ну, как бы ты ни была, она тоже несчастна, сообщил он мне. Вчера она п е р в ы й раза столько времени пришла в школу и то только потому, что мой папа психанул и Кристал заставила ее пойти. Его глазах мелькнула грусть. Она почти не разговаривает с н о й ну не так как раньше. Все, что она делает, это ходит на работу и навещает могилу Ляма. Я хотел напомнить ему, что, возможно, желание разговаривать отсутствовало у нее из-за того, что он трахнул ее тетю, но его последняя фраза э х о м о тозвалась в моей голове. Я сглотнул комок в горле. Она навещает Ляма. Даже я не могу заставить себя ходить туда чаще двух раз в год. Коул сел рядом с Оукли. По словам Сойер, она была там каждый день на этой неделе и извинялась. Его лицо исказилось. С той самой ночи твоего дня рождения у меня возникло чувство, будто что-то не сходилось. Но когда Бьянка набросилась на нее, я, черт возьми, знал, это брат посмотрел на меня. Это было не чувство вины, Джейс. Это было горе. Мне плевать, что говорит Томи, но эта эта девчонка ни черта не сделала Ляму. е г о слова подобно пулям пронзили мое сердце насквозь. Я знаю, что она этого не делала. Боль в ее глазах. Я будто снова видел Лямов в том гардеробе. Я резко выдохнул. Знаю. Вот почему я не был в школе на этой неделе. Если я увижу ее, меня разорвет в клочья. Особенно если увижу такой расстроенный, зная, что ничего нельзя исправить. Не могу. Иначе это снова будет предательство л и а м а Как бы мне не было неприятно это признавать, заставить Дилан платить за ошибочное предположение того, что она будто бы сделала, оказалось проще. По крайней мере тогда мне хотя бы достались маленькие частички ее, пока я пытался убедить себя, что это нормально, ведь я защищал ч е с т ь с в о е г о младшего брата. Теперь я снова чувствовал себя о пустошённым и виноватым. Этого и заслуживал. Я встал и снова подключил монитор. Мне нужно доделать работу. Колы и у к л и обменялись взглядами. Чувак, серьезно? Серьезно что? У меня есть работа. Компания, купившая ОЗ, поинтересовалась, могу ли я разработать продолжение. Те деньги, которые они предложили, помогут мне прожить какое-то время после окончания учебы. И я не тупой, чтобы от такого отказываться. Поэтому нужно не облажаться с этим заданием. Ты что шутишь? Но з д р и е к о л а раздулись. То, что Дилан невиновна для тебя ничего не значит. Это значит, что она хороший человек, который не заслужил того дерьма, через которое я заставил ее пройти. Но я оборвал свое предложение, прежде чем успел его закончить. Но ну, что? Он нахмурил лоб. Ты ждешь, когда какой-нибудь другой парень подкатит к ней и начнет ухаживать, пока ты тут приходишь в себя? Мои губы скривились в мрачной гримасе. Что? Братец широко раскинул руки. Я не знаю, чувак. Просто пытаюсь выяснить, почему ты все еще хандришь, если з н а е ш ь что Дилан не сделала ничего плохого. Потому что это ничего не меняет. Выплел я. Я не могу быть с ней. Он пораженно уставился на меня. Черт возьми, еще как меняет! п ы х т я окли подошел к моему окну и открыл его. Я согласен с Колом. Теперь, когда правда выпала наружу, пришло время взять себя в руки и заполучить свою девушку. Чего не понимают эти идиоты? Она не моя девушка. Оукли вытащил косяк из зауха и закурил. Пока нет. Кашлен протянул его мне. Позвони и исправь это дерьмо. Конечно, может, м не л я м а воскресить, раз уж я этим занимаюсь, потому что это был бы единственный способ все исправить. На его лице отразилось замешательство. Я думал, мы уже эту уладили, чувак. Дилан не сделала ничего плохого твоему брату. Подняв косяк к губам, я глубоко затянулся. Я знаю, что она ничего не делала. Он выхватил у меня косяк. Тогда больше никакой ганги для тебя, потому что ты очевидно н да? а курился до одурения. Я с в и р и л посмотрел на н его. Я не дурак, говнюк. Я ты все еще позволяешь своей вине за смерть Ляма съедать тебя за живо, сказал Кол с тяжелым вздохом. Я так и думал. Ты так говоришь, будто у меня нет на это причин. Вообще-то нет. Но если только вы не провели спиритические сеансы и не спросили его сами, я не знаю, почему ты так думаешь. Кол был там в ту ночь. Он знает, что я сделал. Лиам был бы жив, если бы я не повел себя как чертов эгоист. Кол посмотрел в потолок. Я знаю, что у Лиама были чувства к Дилан. Но это не значит, что ты обязан сохранить шанс на вечное счастье за семью замками только из-за него. Я предал его, поэтому заслуживал страданий, как и он. Только так будет справедливо. Нет, ты не предавал его, возразил Кол. Ты влюбился в своего лучшего друга. Насколько я знаю, это не считается преступлением. Кол не понимает. С другой стороны, его чувство преданности всегда было искаженным. Я не должен был влюбляться в нее. Она не была моей. Я нарушил правила. Я всегда буду расплачиваться за это. Выругавшись, он встал. Не было никаких правил, Джейс. А Дилан никогда ему не принадлежала. Я открыл рот, чтобы возразить, но это привело брата еще большую ярость. Эта девчонка смотрела на тебя так словно ты е й Луну с неба достал с того самого дня, как ты привел ее домой, тупица. Он ткнул пальцем мне в грудь. У Лиама не было ни единого шанса, потому что сердце Дилан уже было занято. Я знаю, внутри меня росла злоба. Я полюбил ее первым. Черт возьми, я полюбил ее еще до того, как узнал ее имя. В те времена, когда она обычно сидела на детской площадке одна в наушниках, отключаясь от окружающего мира, я хотел присоединиться к тому миру, который она построила. А потом однажды она подошла ко мне, и у меня появился шанс. Но Лям заявил, что она принадлежит ему, и все пошло прахом. Теперь он мертв, Дилан убито горем, а я по-прежнему сижу здесь, задыхаясь от проклятого пепла того беспорядка, который устроил. Все потому, что я не знал. Это чувство в моей груди, когда я увидел ее в первый раз, было любовью. Но Лям знал, что любит, поэтому ему выпал орел в броске монетки, он выиграл и получил девушку. Только по факту он не получил ее, не отдал и л с т ы д Я не могу быть с д е л а н н о й горевать п л е м у одновременно. Мне так зажались мышцы челюсти, я едва мог выдавить хоть слово. Я не смогу по-настоящему искупить то, что сделал. Если слушай меня и слушай внимательно, проседел Колу, сквозь стиснутые зубы, тыча пальцем мне в лицо, ты не несешь ответственности за смерть Ляма, если. Я не несу дук. Кто ж тогда, если бы все не было так трагично, решимость Кола показалась бы мне смехотворной. Я не только предал его, но еще и наговорил ему в ту ночь всякого ужасного дерьма. Как его старший брат и лучший друг, и я должен был быть рядом с ним, но меня не было. Я не был ему ни другом, ни братом, ни кем. Хотя Лям так нуждался в этом ему. Действительно, это было важно. И пути назад нет. Кристальный взгляд Колы упал на меня. Все равно это была не твоя вина. Он снова опустился на кровать. Лиам. И только Лиам выбрал необратимое решение временной проблемы, проблемы, которую я создал для него. Как любовь к Дилан могла быть проблемой? Вмешался Оук, пожимая плечами. Я знаю, что Лиам был влюблен в Дилан и все такое, но не хочу показаться придурком. Лиам и Дилан никогда не встречались. Черт возьми, они, они даже и не собирались, учитывая то, что сказал Коул. Похоже было совершенно очевидно, что она была влюблена в тебя с самого начала, так же как и ты. Поэтому я не понимаю, как его смерть стала твоей виной, или чьей угодно, если на то пошло, кроме тех придурков, которые дразнили его в школе. Он наглядел комнату. Или мы просто будем продолжать игнорировать это? Лиам покончил с собой не из-за издевательств. И откуда ты это знаешь? о г р ы з н у л с я Коул. Ты был с ним в гардеробе той ночью. Конечно, нет, но л и а м покончил с собой через несколько часов после того, как мы поссорились, потому что я предал его. И через несколько часов после того, как Том и другие придурки высмеяли его на школьных танцах, он скочил на ноги. Ты знаешь, что у него были проблемы, Джейс. Вы с папой можете сколько угодно прятать голову в песок из-за этого дерьма, но Улиама было биполярное расстройство. Как и у мамы, все признаки были на лицо. В одну секунду он был счастлив, а две недели спустя он все выходные пролежал в постели, в е д я себя как раздраженный несчастный придурок. Вспышка гнева пронизала меня сквозь то, что у кого-то биполярное расстройство не делает их придурками. Нет, не делает. Но это делает их живыми людьми. Я знаю, в твоих глазах л и м был святым, но если бы он оказался здесь, прямо сейчас, он бы сказал тебе, что таковым не являлся. Он также сказал бы, что скучал по маме и как ему было больно, что папы постоянно нет рядом, и как сильно он ненавидел, когда над ним издевались в школе, и что это серьезно его испортило. Стыд исказил черты лица Кола. Он, он бы сказал тебе в том, что с ним случилось, не было твоей вины. Ведь ты был лучшим братом, о котором он мог только мечтать. Ты защищал его и любил, что черт возьми намного больше, чем кто-либо может сказать обо мне. Черт. Кол, не надо. Он похлопался по груди. Я был его братом-близнецом, Джейс. Я знал его лучше, чем кто-либо другой. Как ты думаешь, почему мне было так чертовски легко все время причинять ему боль? Если кто и несет ответственность за то, что произошло, т а к это я. Он засмеялся, но это был мрачный и невеселый смех. К черту детей в школе. Его самый большой угнетатель жил прямо здесь, дома. Вот дерьмо. Я понятия не имел, что на это ответить. У Колы и Ляма были отвратные отношения. Но я не хотел, чтобы Коул взвалил это б р е м я на свои плечи. Я не хочу потерять единственного брата, который у меня остался. Я п р о в и л рукой по голове. Ты не можешь винить себя. Но ну, тогда и ты не можешь. Скрестив руки на груди, Коул посмотрел на меня сверху вниз. Если ты хочешь, чтобы мы с б и я н к о й были счастливы, ты должен идти впереди, вести нас, покажи нам, что хорошие вещи все еще могут произойти, потому что прямо сейчас кажется, будто вся наша г р ё б а н а я семья причина на трагедию за трагедией. Он взял косяк у Оукли и поднес его к губам. Я не знаю, как ты, братишка, но мне правда становится уже чертовски тошно от этого. По сути это правда. Мне тоже. Тогда докажи это. Выпуская облако дыма, он указал подбородком в сторону окна. Дилан делает тебя счастливым, чувак. Если ты любишь меня и Бьянку и меня, вмешался Оук. Он пожал плечами, когда мы посмотрели на него. Ну что? Я уже начал чувствовать себя обделенным. Кол ухмыльнулся. Если ты любишь меня, Бьянку и Оукли, ты, черт возьми, возьмешь себе в руки, станешь мужиком, как он сказал, и получишь свою девушку. Либо Кол просто чертовски хорошо манипулировал, но либо знал меня лучше, чем я думал. В любом случае это сработало. Для меня невозможно быть по-настоящему счастливым без Дилана. Она та, из-за кого эта чёртова штука в моей груди бьётся и стекает кровью. Я устал жить без второй половины своей души. Я устал скучать по своему лучшему другу. Я устал просыпаться каждый день ни с чем, когда мое всё совсем рядом. И решимость накрыла меня волной. Где она? спросил я. у к л и закурил ещё один косяк. Дома? Он засомневался. Подожди, нет. А она уехала? Я вскочил со стула. Что значит она уехала? Кристалл чувствовала себя неловко из-за того, что у Эн психанул и угрожал выгнать ее вчера утром, поэтому она купила билеты на какой-то рок-концерт сегодня вечером. Он быстро затянулся и выпустил облако ч дыма. Сойер должна была пойти с ней, но босс не дал ей выходной. о к пожал плечами. Дилан спросил, не хочу ли я пойти, но я сказал ему лучше воткнувилку себе в глаз, чем буду слушать э т о дерьмо. Мне жутко захотелось свернуть ему шею, но я сдержался. Ты отпустил ее одну на рок-концерт? Он глянул на Кола, что не должен был. Кол с м о р щ и л с я Судя по убийственному взгляду Джейси, скорее всего нет. о к л и посмотрел на меня. Ну извини, я думал, какой концерт? Черт, я не знаю. Вроде Джимми что-то там. Подожди, может быть это это был Ленни? Нет, это определенно был Бен. Я не слышал, к о н е ц п р е д л о ж е н и я Оукли, потому что выскочил за дверь, чтобы поехать и забрать свою девушку.